Эпилог. Кристина. Мне пришлось перестать сопротивляться изменениям в моей жизни, что обрушились на меня с тех пор, как я согласилась пойти на свидание с Игорем. Он уже не отступал, планомерно захватывая территорию. Конечно, я, в общем-то, и сама была не против, всячески его подзадоривая, проверяя его реакцию. Я просто не верила что мужчина не сбежит от меня, когда услышит об обязательствах. Но нет, ни разу не сбежал. Напротив, я сама попала в свой капкан. Это случается. Я с лёгкостью собираю вещи и переезжаю вместе с Окси в соседнюю квартиру. Переезжать за стенку куда приятнее и легче. Можно собрать вещи по пакетам, а не упаковывать в чемоданы, размышляю что куда лучше положить. Опыт предыдущей недели со скачками туда-сюда и попыткой определиться, кто где ночует, мне тоже порядком надоел. Это одновременно легко и тяжело встречаться с соседом. Перестаю подтрунивать над Игорем на короткую неделю. У меня и без него проблем хватает. Не уверена, что готова выйти замуж так быстро, как бы сильно я не любила этого человека. Безумие какое-то. Мужчина, которого я не знала еще два месяца назад, сегодня стал чуть ли не центром моей вселенной. И я, наконец, решаюсь. Увольняюсь с ненавистной работы и начинаю, наконец, высыпаться. Не собираюсь сидеть на шее у своего мужчины, хотя именно это похоже в планах у Игоря. Но я отправляюсь в поисках работы по душе. Если честно, все это время я не жила, а выживала. Быть одной, без какой-либо поддержки в этом безумном мире – настоящее сумасшествие. Сама не представляю, как я в этом стрессе вообще выжила. Сдаю квартиру, понимая, что ипотека за ней сама себя не заплатит. Неожиданно осознаю, что квартиранты платят куда больше, чем стоит ипотека. Остаюсь хоть и в небольшом, но плюсе. Понимаю, наконец, слова брата. Вскоре Игорь знакомит меня со своими родителями и меня спокойно принимают. Я прямо радуюсь, что существуют адекватные свекровь и свёкор. Наверное, когда между ними сохраняется любовь, то и времени не остаётся лезть в отношении взрослого сына. Правду говорят, злая свекровь теряет сына, а добрая обретает дочь. Игорь представляет меня перед ними, как свою будущую жену, и его матушка радуется, что это наконец-то случилось. Не сопротивляюсь, постепенно смиряюсь с неизбежным, с приятным неизбежным. Еще через неделю знакомлю Игоря со своими. Мама радуется, что я наконец-то приехала. Брат ворчит себе что-то под нос. Отец просто радуется. Еще больше радуюсь встрече с домашним зверинцем. Мне их так не хватало. Слишком люблю животных. Это моя самая настоящая страсть. И я начинаю задумываться, не связать ли с ними свою жизнь. Игорь поражает меня снова. В самый неожиданный момент он встает на одно колено и делает мне предложение. Я плачу от счастья и просто соглашаюсь. Родители радуются. Их маленькая принцесса наконец-то выходит замуж. В понедельник мы подаем заявление, и сразу же Игорь заезжает в турагентство. Он спрашивает мое мнение по любому поводу. Хочу ли я праздник? Куда я хочу медовый месяц? Сказка словно оживает на моих глазах, и я становлюсь главной героиней. И, наверное, поехать куда-то за границу, в жаркие страны. Мне хочется куда больше, чем пытаться организовать идеальную свадьбу. Это ведь такой большой стресс. Ведь не так много женщине, как оказалось нужно для счастья, понимающий мужчина рядом. И, конечно же, взаимное чувство. Все остальное легко решить и исправить.